В стране Альфа-Примуса не было. Тогда он присмотрелся и увидел, что вместо великана на страже вокруг Коула стоит больше космодесантников. Они носили серые доспехи и насчитывали в общей сложности 20 человек. «Это зеркало между измерениями», объяснил Альфа-Примус. «Мы видим изображение реальности, какой она могла бы быть, если бы судьба избрала иной путь». Трое примарисов в серых латах оставили своего хозяина и приблизились. Казалось, они о чем-то спорили. Появился четвертый, затем пятый, и вокруг кулаков и голов этих двух последних зажглись нимбы психической силы. Феликс заметил и другие отличия. В отражении не было Иксона. Другой воин стоял точно на том же месте, где Иксон, но его символика не принадлежала веланскому братству. Гатейн выглядел как рядовой боевой брат. Тронг, Лишился своего марсианского красного цвета и сервоз и обзавелся белой броней апотекария. У двойника самого Феликса, как он запоздало заметил, вместо руки, лежащей на наплечнике Комина, сверкала Аугметика. «Отвернитесь!» – велел Альфа Примус. «Я чувствую возбуждение силы. Отойдите назад, и видение исчезнет!» «Ты знаешь это из-за Коула?» – бросил Комин и отвернулся. Примус кивнул. «Коул учит меня многим вещам. Он создал меня именно для таких непредвиденных случаев. Он сделал резкий болезненный вдох. «Быстрее, мы смотрим сквозь барьеры, через которые нельзя проникать». «Это не варп», — зачарованно произнес Гатейн. «Это вообще не место. Это проблеск иных вероятностей», — отозвался Примус. «Как могло что-то пойти по-другому?» «Это реальность?» Примус пожал плечами. «По сути своей, кто может сказать? Я чувствую их мысли, но это может быть и проекция машины, чтобы сбить нас с толку. Спроси у Коула. Может, он тебе скажет, если захочет». Войны-псайкеры подходили ближе. Противоположный Комин рассердился и сбросил руку Тетрарха. «Выполнять! Отвернуться немедленно!» — приказал Феликс. «Мы не знаем, можно ли с ними взаимодействовать». Надежнее всего остаться в неведении!» «Я не повернусь спиной к тому, кто держит меня на мушке», — возразил Иксон. Повернешься, брат, и прямо сейчас!» — приказал Комин. За исключением Альфа Примуса, все члены экспедиции встали к зеркалу спиной и медленно-медленно начали отходить. Феликс ждал, что вот-вот получит болт между лопаток. «Стой!» — выпалил он, отойдя шагов на двадцать. «Не смотрите назад!» Предупредил Альфа Примус: Я должен! Он обернулся и на какой-то миг увидел сквозь дыру калейдоскоп разных пещер, откуда на него смотрело множество Феликсов. На его плечи легли руки Альфа примуса и развернули к себе. Достаточно, тетрарх! Несколько минут спустя, когда Феликс снова взглянул туда, устье туннеля исчезло. Стену покрывал настолько безупречно гладкий камень что он засомневался, что отверстие там вообще когда-то было. После этого все держались поближе к Коулу, пока тот был занят делом. Ферробетон рассыпался сверкающим дождем. Архимагос приказал дронам изготовить побольше себе подобных, и работа закипела быстрее. Остальную запасенную энергию с коробеем нужно было куда-то выпускать, и пещера искрилась, отражая вспышки разрядов, словно из энергии дроны производили кислород. Наконец, Коул отступил назад, а скоробеи собрались наверху дрейфующей стаи, которую пасли Черепа. «Проход открыт», — объявил он, указывая на гладкие черные стены и туннель. «После тебя, децем Количество феробетона, с которым впоследствии сталкивался отряд, серьезно уменьшалось. Подстрекаемый Коулом Рой большую часть времени летал вокруг упорядочным строем каждый клочок фальшивого камня, на который они натыкались, носил следы того, что его уже погрызли корпускулярные лучи, будучи похож на сугроб, подтаявший от весеннего тепла. Точно так же попадалось все меньше и меньше древних мостков, пока они не исчезли совсем, вынудив космодесантников двигаться медленней, чтобы не поскользнуться и не упасть в темноту подгорных расщелин. Скоро дорогу перекрыл почти вертикальный обрыв, Во всю ширину прохода. На той стороне коридор продолжался. Такое расстояние космодесантник Примарис мог преодолеть одним прыжком, но Коул подошел к краю, посмотрел вниз и сказал. Мы должны спуститься. Второй ярус управления находится под нами. Базовая точка бета, как называли ее мои выдающиеся собратья. Судя по виду, провал кто-то расчистил, но никаких следов от мостков не осталось. Либо же провал был новым, и люди никаких сооружений здесь не оставили В любом случае, космическим десантникам спуститься здесь было невозможно Скат был абсолютно гладким, и зацепиться там было не за что Коул, однако, справился с ним довольно легко Он был достаточно велик, чтобы упираться в стенки провала И имел достаточно рук и ног, чтобы гладкость камня не имела значения Но космодесантники не могли спускаться так, как он Никто понятия не имел, насколько глубока яма, а броня могла защитить от падения только до определенной степени. «Я пойду один», — объявил Коул. «Сопровождать меня будет Примус. Мы скоро вернемся». Он махнул рукой. Дроны улетели обратно в коридор и сели аккуратными рядами, которые протянулись далеко назад по тому пути, к которым пришел отряд. Тысячи зеленых глаз померкли и скоробеи погрузились в темноту. «Одни вы не пойдете», — сказал Феликс. «Я иду с вами». «Если настаиваешь, Децим». Рассеянно отозвался Коул. «Если настаиваешь». «Милорд», — начал Комин. «Нет, сержант, не в этот раз. Жди здесь. Если мы не вернемся, отходите к точке эвакуации на северную посадочную площадку. Это понятно?» «Тетрарх». «Это приказ, Комин. Выполнять». Коул помахал рукой и слязгом двинулся вниз по склону, где быстро растворился в чернильной тьме. Иксен велел Феликс. – «Принеси мне веревки!» «В этом нет необходимости!» – вмешался Альфа Примус. Он вышел вперед и вскинул руку. Его кулак вспыхнул синим светом, и великан оторвался от пола и поплыл вперед. Когда Примус оказался над провалом, то вскинул другую руку. И Феликса подняла вторая подушка психической силы. «Как тебе это удается?» – окликнул его Гатейн. «Ты сможешь поддерживать левитацию на всем пути вниз?» «Смогу», – ответил Примус. «Черный камень сжет мне душу. Разве тебе от него не больно?» – спросил Эпистолярий, погружающегося в шахту десантника. «Больно. Но я привык к боли. У меня все болит. Все время». Феликс последовал за ним вниз. Далеко под ногами от гладкого камня отражались огоньки аугметики Коула, но самого Архимагаса он не видел. Черный край скалы проплыл мимо его лица вверх, и Феликс погрузился во тьму, густую, как масло. Примус крякнул от напряжения, когда они опустились на дно. Если фербетон, залитый в шахты в древние времена, и добирался так далеко, то теперь от него не осталось и следа. Они оказались у перекрестка, где сходилось несколько туннелей. Там уже ждал Коул. Он указал на проход высокий и узкий, скорее щель, чем трубу. Оттуда выплыл сервочереп, закончивший разведку. Сюда, точно. С тех пор, как были составлены старые карты, все изменилось. И, согласно хроникам, туннели все равно постоянно менялись. Но эта щель точно такая, как та что описано в книгах библиотеки Птолемея. Бледное лицо Архимагаса, подсвеченное синим от энергетической маски с воздухом, улыбалось. Феликс подумал было, что Коулу ни за что не пролезть, однако гигантский техножрец как-то сложился. Одни его части сплющились, другие втянулись. И вот, он уже приобрел вполне подходящую форму и скользнул в щель, как меч в ножны. Туннель дальше загибался кругом, и Коул снова исчез из виду. «Ты первый», — с несчастным видом сказал Альфа Примус, выставив руку. «Я буду прикрывать тыл». Феликс приготовил болтерную перчатку. «Оружие здесь не понадобится», — заверил Примус. Феликс все равно выставил кулак и двинулся внутрь спирали. Базовая точка бета оказалась весьма интересной, как и говорилось в книгах. Высокая, она разделялась на две колоколообразные камеры, расположенные шея к шее так, что получились песочные часы. Из вершины вился один из многочисленных тоннелей Фароса, сквозь камень, время и пространство. Скульптурная расчетливая красота этого сооружения тронула Коула, тем более, что он уже начал понимать, почему камера имеет такую форму. Почему так блестит камень и почему стена здесь на несколько сотых дюйма ближе ко входу? Архимагос стоял на пороге открытия, и это восхищало его до глубины души. Настороженная тишина наполняла помещение, как вода кувшин. В колокол камеры по краю вошел Детсон Феликс, за ним Альфа Примус. Они тоже отметили важность момента. Альфа Примус всегда старался сдерживаться, однако на этот раз ему это не удалось. Его мрачность обычно выглядела слишком нарочитой, он будто упивался своей печалью. Этот несчастный. Будь у Коула возможность сделать еще одного Альфа Примуса, он обязательно подправил бы ему гены радости, но, к сожалению, это уже невозможно. Примус был и останется уникальным. Тем не менее, Великан с удивлением оглядел комнату. Феликс, с другой стороны, оказался гораздо более человечен в своих чувствах. Ощущались в нем какая-то детская непокорность, отчаянная потребность доказать, что он достоин той власти, которой наделил его примарх. Феликс был любимцем Коула, поскольку пробудил в нем отцовские инстинкты, о существовании которых Магос и не подозревал. В присутствии этих двоих, в взаимодействии с машиной, Пойдет сложнее. Но жизнь, когда есть аудитория, всегда кажется ярче. Особенно, когда вот-вот свершатся великие дела. Детцем, стань вон там!» Направляясь к центру камеры, техножрец отдал невидимую команду, сопровождающей стайки черепов, и те выстроились в ряд один за другим. «Силы, которые сейчас будут здесь освобождены, могут повредить моим устройством. Я не могу этого допустить». Механодандриты со стрекотом втянулись в свои гнезда. Оружие выключилось и придвинулось ближе к телу. «Примус, будь добр, возьми мой топор», — попросил Архимагос, протягивая массивное оружие с заточенной шестерней, которое всегда носил с собой. Великан принял древко. «Займи место рядом с Децемом, вон там, да». Ноги Коула втянулись, массивное тело немного просело. Он демонстративно сделал вид, что готовится к чему-то грандиозному, однако сейчас ему действительно нужно было собраться с силами. «То, что я сейчас попытаюсь сделать, прежде не делал никто», — объявил он напыщенно, все-таки не удержавшись. «У меня есть для этого средство здесь». Он постучал себя по голове. «Насколько мне известно, ни один имперский служитель ни разу и никогда не сумел успешно включиться в сеть некронов в той степени, в какой собираюсь я», — произнес он с нажимом. «Не отходите от стены, не трогайте меня, не прикасайтесь к стенам». В туго набитой приборами голове Архимагаса ожила угметика, и он ощутил чужеродный жар от горошины черного камня в затылке. Что бы ни случилось... «Все ясно». В скале замерцали зеленые огоньки. Поначалу они двигались хаотично, но потом сошлись вместе и образовали упорядоченные, похожие на электрическую схему, узоры. «Не тяните!» – подтолкнул Феликс. «Умеешь ты испортить момент, Децим?» – отозвался Архимагас. Он сложил вместе ладони главных рук, и огоньки в камне побежали быстрее. Форос запел. «Итак?» «Я начинаю». Архимагас с головой погрузился в инфосферу ксеносов, и вслед за этим какая-то мощная сила врезалась в его полумашинную душу. Это причинило почти невыносимую боль. Глава 19. Предложение, от которого можно отказаться. «Насекомое», — произнес голос горы. «Смиренно и почтеннейше приветствую», — обратился Коул. «Очень приятно познакомиться. Я, Вели...» «Ничтожная, но смелая. Ты пришел к нам из своей клетки, из металла и плоти. Ты явился сюда, свет к свету. Зачем?» Велизари Коул стоял один в темноте. Его тело освещали только огоньки-аугметики. Это было не физическое пространство. Его тело проецировала машина. Некая форма совместного воображения. Несанкционированный доступ к мнему узлу. Коул ввел в действие десяток подпроцессов, чтобы защитить сознание. Прощупывание прекратилось. «Любопытно», — оборонил голос примитивный, но хорошо защищенный Попробуем по-другому. Какая-то сила схватила Коула и развела все конечности в стороны, оставив его в виде насекомого пришпиленного к доске. Коул закричал. На этот раз существо пробилось сквозь внешние информационные стены и проскользнуло в верхний слой души. Законы пространства и времени растягивались и изгибались. Впечатление складывалось такое, будто огромный инфазонт роется в его прошлом. «Это не твоя изначальная форма. Не твоя изначальная сущность». Коул снова закричал. Боль была фантомная, но ощущалась, как вполне реальная. Все его аугменты аккуратно поотрывали и выставили на всеобщее обозрение. Фарос пытался смоделировать его и проиграть его жизнь вспять, чтобы посмотреть, каким он был раньше. Все это было иллюзией, но все равно причиняло страдания. Нейроимпульсные, органические, биоэлектрические реакции, внешний слой механических и электронных улучшений. Но развелось из... Создание помолчало. Получается, ты... Одно из их творений. Еще одна пауза. Ты не знаешь этого. Тебе неведомо собственное происхождение. Ничтожная вещь ничтожного века. О, великий, пропыхтел Коул. Выслушайте меня. Я принес предложение о союзе между... В материальной форме субъекта прослеживаются нервные импульсы. Назначение — создание колебаний в газовой среде. Результат. Оно говорит. Короткое молчание. Оно перестанет говорить. Жуткие мучения затопили все естество Коула, терзая его до самых малых субатомных частиц и глубже. Он взвизгнул. В этом нет нужды. Оно все еще говорит. «Прекрати!» Боль усилилась. «У меня есть предложение. Покажитесь. Позвольте поговорить с вами лицом к лицу». «Лицом?» — спросило существо. «Лицо. Передняя выразительная область верхней части тела, нередко прикрепленная к эндоскелетной коробке, в которой находится орган, Материально-нематериального взаимодействия Заключило оно категорично Лицом к лицу Странное выражение Подразумевается личный контакт У тебя нет лица, только его копия И в твоем телесном виде Лицо, которое ты носишь, не твое Голос был явно доволен собой. «У нас нет лица. Свету лицо не нужно. Дай нам посмотреть, каким твое лицо было прежде». Самые глубокие импланты потащил из гнезд. Коул завопил, когда металл отделился от костей, и с удивлением моргнул, когда на лицо наползла давно удаленная плоть. К этому времени, в непосредственной близости от него, все пространство заполонили висящие в воздухе аугметические компоненты. «Время – ничто для нас», – напыщенно провозгласил голос. «Ты же – вещь времени». Незнакомец помолчал. Коул ощутил, как тот внедряется в сознание. До сих пор глубинные части его сущности оставались неприступными. Это раздражало сущность. «Насекомое!» — раздраженно бросила она. «Вы желаете понять меня?» «Мы желаем провести вивисекцию», — заявила создание. «В тебе нет ничего, что стоило бы понимать. Но мы все равно разберем тебя на части, чтобы посмотреть, как ты устроен. Мы должны понять...» Этот новый век. В этом нет необходимости, мы с вами родственные души. Коул каким-то образом охнул. Куски его грудного расширения уплывали в темноту и там разбирались на составные части и повисали в воздухе в виде детальной схематической модели. Это выглядело очень изящно и аккуратно, но довольно пугающе. «Мы не такие, как ты», — сказал голос. «Мы...» «Бог, а ты — ничто». Недвижимый и истерзанный болью Коул все равно рассмеялся. Раздражение существа усилилось. По моему опыту, «бог» — это гибкий термин. Но существует один бог — бог-машина. И вы не он. Теперь настала очередь существа рассмеяться. Его голос рассыпался на десяток насмешливых отзвуков, грохочущих с невидимых горизонтов, и затопляющих сознание. Существо с удвоенной силой попыталось пробить защиту Коула, чтобы извлечь информацию из его души. Ему удалось проникнуть чуть глубже. Коул застонал. Это боги твоего времени. Бог машин. Боги хаоса. Бог людей. Люди. Оно помолчало, оценивая это слово. «В этой эпохе есть слабость. Ты — человек. Ты слаб. Твой вид слаб и далек от изначального плана нашего врага. Те, кому вы поклоняетесь, никакие не боги. Этот бог — машина». Эти сущности в арпе. Этот император. Мы объясним. Первый – это ложь. Вторые – это сознание, вызванное к жизни возмущениями эфира. Третий – это оружие. На нем сущность остановилась. Идет война. Разлом? Открылся разлом. Чистота реальности осквернена. Война продолжается. Наша война. Вы ведете ее. Но вы слабы. Вы отголоски. Отголоски могущества. Пятна, морающие чистоту. Красота покинула эту галактику. «На самом деле, я могу быть сильным, если понадобится», — отозвался Коул. «Если мы поговорим, мы с вами, вы поймете. У меня есть, что предложить. Посмотрите, как я продолжаю уговаривать вас, пока вы меня пытаете». Его пронзила жгучая боль. Коул взвыл, но потом улыбнулся вы не заставите меня замолчать, выслушайте меня существо помолчало возможно наконец согласилось оно я могу вам помочь возможно нам есть чему поучиться друг у друга это определенно не так ты никогда не узнаешь того что знаем мы, а тебе нечему нас научить Вы ошибаетесь. Вместо этого ты освободишь нас. Оно помолчало. Ты уже слышал это прежде. Мы видим это в структурах твоего сознания. Коул не ответил. Ты уже слышал это прежде от одного из своих так называемых богов. Настаивал голос. У Коула появилось ощущение, как нечто отступило назад, чтобы взглянуть на него с расстояния, изменив перспективу. Так сделало бы существо, желающее понять сложный механизм в целом. «Странная эпоха. Нам многое предстоит узнать. Мы снова изменим твой временной резонанс, чтобы ты смог показать нам больше». «Погодите!» Воскликнул Коул, но к тому времени он уже вернулся в прошлое. Около десяти тысяч лет назад. Коул и Фридиш провели долгий и муторный месяц, запертые в каюте на корабле с Матреей. Судно было быстрым, варп спокойным, но Терра все-таки находилась очень далеко от Ризы. Время тянулось и тянулось, оба стали раздражителями и особенно Коул частенько позорил себя капризным поведением. Им не запрещали общаться, но, в конце концов, они устали друг от друга и большую часть пути провели порознь в разных концах каюты, припираясь по каждому поводу. Однажды, в приступе необычной заботливости, Смотрея позволила им подняться на обзорную палубу, когда корабль проходил мимо священной сферы Марса. За ними пришла охрана и повела наверх корабля. Оба язвили и ссорились, словно две престарелые вдовы пока не дошли до галереи, где зрелище чудовищного зла, причиненного Марсу, заставило прикусить языки. Оба разинули рты. Фридиш схватил Коула за руку. Судно летело вблизи от Марса, не так далеко от высокой орбиты. Окрестности планеты кишели облаками обломков колоссальных масштабов. Составляющие их элементы варьировались по размеру от немалого куска линейного крейсера до чешуи краски, которые сверкали на солнце, словно утренний иний, затуманивая обзор. Но хотя облака и были густыми, они не могли скрыть всего, что случилось с родным домом Коула и Фридиша. Гигантские черные шрамы пересекали Красную пустыню. Целые города были преданы разорению. Новые чудовищные кратеры разодрали поверхность там, где некогда храмовые кузницы и промышленные комплексы Возносили свои шпили во славу бога машины. «Велизарий, он исчез. Мой дом, он исчез». Фридиш поднял дрожащую руку и указал на глубокую трещину там, где прежде находилась фабричная конурбация Мундус Планус. По всему Марсу были стерты с лица Земли города, отметины от ударов расплывались темными брызгами. Легендарное Железное Кольцо, опоясывающее экватор, пострадала не меньше, чем материнский мир. В нем отсутствовали целые секции. Сорванные пристройки плавали посреди обломков, сгрудившихся вокруг Красной планеты. В загрязненном небе Марса мерцали искорки метеоров и вспышки лазерных разрядов, сбивающих самые крупные обломки. «Вот он, ваш Марс», — произнесла Смотрея. Она стояла, заложив руки за спину и выпрямив спину, точно офицер на докладе генералу ваш дом как вы заметили завоевательные силы адептус механикус нанесли планете серьезный ущерб насколько я понимаю в самых глубоких ульях бои еще не закончены предатели упорно сопротивляются все эти знания все эти люди тихо сказал фридиш и подавил всхлип я так понимаю Что ты хочешь нам этим сказать? мрачно заметил Коул. Смотрея, коротко кивнула. Действительно хочу. Я хочу, чтобы вы увидели, как велики потери. Я хочу, чтобы вы вспомнили, что сейчас видите, когда директор сделает вам предложение. Знание бесценно. Мудрости на этой войне потеряно почти столько же, сколько пролито крови. Нам нужно работать вместе чтобы сохранить то, что осталось. Она посмотрела на них и скривила губы. Как бы противно нам это ни было. Смотрея, расцепила руки. Я оставлю вас, чтобы вы смогли оценить последствия человеческой глупости и поразмыслить над моими словами. Мои люди отведут вас обратно в каюту. Мы прибудем на Терру через три дня. Она прошла мимо них, но задержалась. Скоро Все это закончится. Это была единственная добрая весть, которую Коул от нее услышал. Терра встретила их с холодным безразличием нерадивой матери. Истасканная родина человечества и до великого предательства Хоруса не испытывала особой привязанности к триллионам своих детей. А после войны испытывать вообще перестала. Для Коула с Фридишем эта холодность была вполне ожидаемой. И они ответили ей тем же. Их верность принадлежала Марсу. Терра находилась в еще худшем состоянии, чем Красная планета. Израненная, серая с черным, все следы попыток Императора омолодить ее были стерты начисто. Вместо городов, тлеющие груды развалин, уцелевшие люди пребывали в шоке. Могучие свиты из орбитальных платформ исчезла. Старая Земля лежала ногой, мёртвой, униженной, труп планеты, кишащий паразитами. На челноке спускались в угрюмом молчании. Смотря и Арминия, перехватила взгляд Коула и вопросительно подняла бровь. Он отвернулся. По прибытии в полуразрушенный космопорт у Львиных Врат им открылся мир, пребывающий в Трауре. И не только по Императору. Не осталось человека, которого не коснулась бы война, Каждый от легионера до пиона кого-то потерял. Все вокруг было завешено черным. Везде соблюдались усиленные меры безопасности, но у Смотреи оказался пропуск самого высокого уровня. Ее воинов проводили сквозь гущу солдат, охранявших контрольно-пропускные пункты. Относительно ее гостей никто не задавал никаких вопросов. Им пришлось ехать через то, что осталось от имперского дворца. Большая часть транспортной системы была разрушена и расчистили только самые важные дороги. Из-за этого путь пролегал по извилистому маршруту через разгромленную свалку из металла и щебня, населенную блеклыми живыми призраками. Улицы патрулировали легионеры в неуместно ярких доспехах, увешанные наградами за доблестную оборону планеты. Но даже столь малозначимое празднование победы выглядело совершенно не к месту. Таких транслюдей попадалось очень мало, легионы были разбиты, а те, кто выжил, отправились в погоню за бегущим врагом. Группа ехала на военном вездеходе, сидящем высоко на восьми толстых шинах, иначе через эти развалины пробраться было невозможно. Мимо протянулась длинная очередь изможденных граждан, ждущих, когда будут раздавать еду из выгоревшего жилого блока. От него уцелели только внешние стены. Но все равно это было много больше, чем у соседних зданий, от которых остались только груды щебня в десятки метров высотой. Сквозь бронированные окна Коул всматривался в больные лица людей. Он достаточно хорошо разбирался в человеческой физиологии, чтобы понять – большинство не переживут зимы. Столько потерь, столько смерти… «Расплата за предательство всегда ложится на плечи ее незаслуживших», — отозвалась Смотрея. «Вот видишь, теперь ты понимаешь то, что понимает директор Сидейн. Человечество нужно спасать от его же победы, а спасти может только знание». Коул посмотрел на нее из-под капюшона. Он пребывал в отвратительном настроении и даже не старался этого скрывать. «Знаете, вы вряд ли услышали бы от меня особые возражения на этот счет, так к чему здесь люди с оружием?» «Разум человеческий переменчив, личному выбору нельзя позволить стоять на пути судьбы». «Очаровательно! Какое же образование выпустило в свет такую женщину?» «Правдивое!» Транспортник свернул за угол на один из гигантских проспектов дворца. Прежде невероятно просторный, он сузился до ущелья между оползнями обломков с разрушенных ульев. Вдалеке, за горизонт, цеплялись квадратные зубцы разбитых дворцовых стен. Близилась ночь. Дни здесь стали короткими и холодными. В атмосфере накопилось так много мусора, что понадобится тысячи лет, чтобы солнце вновь засияло чистым светом. Сейчас оно пробиралось по свинцовым небесам, жалким пятнышком, таким же блеклым и ничтожным, как и любая душа на Тере. Однако еще остались места, где скрывалась роскошь. Попадались нетронутые здания и даже целые шпили, нежданные выжившие, которые бывают на любой войне. И, как на любой войне, подобные места быстро перешли в руки богатых. Эрминия привела Коула с Фридишем к Звездоскребу во внешней Грифонии, недалеко от остатков Целантинской стены. Здание стояло посреди многоэтажной свалки из останков его братьев и сестер. Нижние уровни звездоскреба представляли собой пчелиные соты из выбитых стен и зияющих пасти рукотворных пещер. Следы войны тянулись на значительную высоту до самого верха, где раны на серебристой шкуре здания, нанесенные огнем лэнс-излучателей пустотного корабля, скорее казались Отмеченными когтей из Полинского зверя. Внутри, однако, теплилась жизнь. Множество сервиторов латали сооружение. Они трудились не покладая рук, каждый выполнял свою скромную задачу. Но вместе они бойко производили работу ошеломляющей сложности. Терра возрождается, заметил Фридиш. Надеюсь, то же самое происходит и на Марсе. Оба мира выжили, мрачно ответила Эрминия но прежними уже никогда не будут. Они погрузились в подъемник вместе с охранниками Арминии за спиной. Лифт поднимался быстро. Атмосферный контроль не работал, поэтому уши несколько раз закладывало, прежде чем подъемник, наконец, начал долгое торможение. Сошли где-то на одном из верхних этажей. Он казался целым, но по коридорам гуляли ледяные ветры Гималазии. Системы воздухообмена стонали, пытаясь поддерживать давление, необходимое для дыхания. Высота здания превратила и без того разреженный воздух высокогорья в ничто, и потому Коул и Фридиш тяжело пыхтели, выдыхая клубы ледяных кристалликов. Эрминия не обратила на затруднение техножрецов никакого внимания, и охрана повела их по коридорам. не смотрея, ни стражники... Нисколько не страдали от разреженной атмосферы и шагали в идеальном строю, сверкая шлемами и оружием посреди всей этой убогости, в то время как Коул с Фридишем едва дышали. Отряд подошел к большим дверям, закутанным в обмякшую пластековую пленку дополнительного шлюза. Шлюз начал раздуваться, как воздушный шарик, пока не наполнился до упругости, позволив открыть двери. Коул и Фридиша втолкнули внутрь где они с радостью глотнули теплого густого воздуха. Изнутри двери удалось разглядеть получше. Бронзовые, три метра высотой, выгравированные на них изображения граждан и космических десантников, ведущих человечество к светлому будущему, казались теперь до боли неуместными. Вошедших встретила Анфилада комнат, самая главная из которых была огромной и роскошной. Окна выходили на разрушенный город, Но стекло заменили почти до полной непрозрачности, чтобы отгородиться от горести Терры. По стенам приятно-волнистой формы тянулись богатые ковры, антикварная мебель, артефакты и произведения искусства из длинной истории Терры в подсвеченных нишах. Все было оформлено идеально для создания места умиротворения. Но этот отголосок утраченных надежд Империума не сумел совсем отгородиться от катастрофы. На всем лежал тонкий слой пыли, несмотря на усилия вентиляционной системы не допускать ее сюда. Но, по крайней мере, атмосферное давление здесь было намного приемлемей, и техножрецы задышали спокойней. В комнате находился всего один человек. Двое солдат Эрмини остались на страже, остальные вышли в прихожую, оставив в комнате в общей сложности шесть человек. Это число казалось слишком маленьким, чтобы наполнить такое помещение. Зияющие пустоты достались коврам на полу. Велизари Коу. Фридишадум Адум Позвольте мне представить директора Эзекиля Седейна, технолога и ученого из личного исследовательского штата Императора, отдел биотехники. Седейн принял свой титул с подчеркнутой скромностью и перешел к покрытому тусклым сусальным золотом столу, на котором выстроились подборка графинов и несколько дорогих с виду бокалов. «Вы пьете, Коул?» «Кво?» «Я имею в виду алкоголь». Он обращался скорее к бутылкам, нежели к своим гостям. «Я не столь педантичен, как некоторые мои коллеги», начал Коул. «И не отказываю себе в плотских удовольствиях. Они дарованы нам богом машиной для наслаждения». «Ваша религия просто восхитительна», – произнес Сидейн. «Да, я пью», – сдержанно ответил Фридиш. Сидейн улыбнулся, опять же бутылкам, а не людям. «Тогда позвольте мне выбрать для вас что-нибудь». Он потратил на раздумие какое-то время, затем взял высокий рифленый сосуд и разлил по трем бокалам что-то пурпурное. Подхватил все три в свою большую руку и вручил по одному Фридишу и колу сливовица. Сидейн посмотрел на них угрюмо, но затем улыбнулся. У него были серые пронзительные глаза и тонкая кожа человека, живущего на одолженное время. Ее тысячи лет производили в окрестностях Средиземной пустыни. Сам я к ней весьма неравнодушен. Надеюсь, вам понравится. Коул взял бокал. Фридиш, дрожащей рукой, принял свой. Директор был настолько высоким и худым, что Коул мог бы заподозрить его неземное происхождение или то, что ему доводилось обитать в жилищах с низкой гравитацией. Однако Сидейн не носил никаких вспомогательных скоб на конечностях, чтобы легче передвигаться под притяжением Терры. Правда, он опирался на блестящую трость, но это была скорее дань возрасту. Его длинные черные волосы обрамляли черты лица, в которых просматривалось много составляющих красоты. Но они не сошлись в приятный взгляду образ. Одежду он носил простого покроя, но дорогой марки. Черная с серым. Постараюсь не быть банальным или таинственным. И буду говорить напрямик. Коул, мне известно, что вы учились искусству биологии. Не знаю, как вы, адепт. Акалитум Фридиш Адум Силипкво. Отозвался Фридиш, досадуя, что его имя уже забыли. Акалитум? «Мне оставалось всего несколько дней до своего первого сана, когда на Трисселян пришла война. Вы найдете меня компетентным в нескольких областях, в частности...» «Благодарю». Сидейн остановил его поднятой рукой. «Как я уже сказал, вам должно быть очевидно, что я стар, и мне осталось жить совсем немного. Прошу прощения, что прервал акалиту, но времени мало. Прошу, садитесь». Он указал на гнездо из мягких кресел. «Я расскажу все, что вам нужно знать, и сделаю предложение, на которое без сомнения уже намекала смотрея». Они сели. Сидейн двигался грациозно, но скованность уже брала свое. «Адернианская жизненная сила?» – догадался Коул. «Вы разбираетесь в молодителях? кивнул Сидейн. «К сожалению, это жизнь украденная. И незаконная». Прибавил Коул. Он пригубил напиток. Сладкий и пьянящий, с ароматом из прошлого, в котором сохранилось долгое лето, и милый сердцу край, давно обратившийся в прах. «Значит, вы обо мне уже кое-что знаете. Но я принял ее не с легким сердцем, и не ради себя самого». «Не ради себя? Хотели подарить адернианцам смысл жизни?» «Смешно», — отозвался Седейн. Его серые глаза стали жесткими. Я слышал, вы унижаете других, обращая в шутку то, что для них важно. И в то же время напыщенно разглагольствуете о собственных достоинствах. Коул пожал плечами. Я стремлюсь к совершенству в глазах бога машины, но еще не достиг его, хотя у меня получается лучше, чем у большинства. Сидейн покачал головой. Вот смотря какого низкого качества пытливые умы в наш темный век. Бог-машина. Он фыркнул. Однако, Коул, я уверен, что кое в чем мы сходимся. Что самое ценное во вселенной? Знания? Одновременно ответили оба техножреца. Вот именно. Именно ради знаний я продлил свою жизнь столь варварским способом. Неужели вы думаете, что мне не жаль тех существ, которые погибли, чтобы я мог жить? Жаль. Но ради тех же самых знаний я велел привести вас сюда. Он обхватил свой бокал длинными жилистыми пальцами. Я один из тех немногих счастливчиков, кто работал с самим императором. Нас таких теперь осталось совсем мало. Старость забрала многих. Война еще больше. «Скоро станет на одного меньше». «Я умираю». Коул снова пригубил из бокала. Фридиш глянул на него с подозрением. «Мне известно, что вам наверняка будут интересны биологические работы Императора. Вы ведь были учеником Диакома, так?» Коул кивнул. «Мы были коллегами давным-давно». Сидейн попытался обаятельно улыбнуться и показал косметически измененные зубы, очень ровные и жутко, неестественно белые. На химически разглаженном лице эти зубы смотрелись чужеродно, словно Сидейн был только пластековой моделью человека. Он был талантлив, хотя и заблуждался, как и вся ваша конфессия. Это было еще до того, как я начал работать над созданием Легиона Стартас. Я руководил направлением по панцирю. Ложной скромности директору явно было не занимать. А известно ли вам, что черный панцирь – это совсем иная часть программы Астартес? Это имплант последней стадии, и в отличие от некоторых других органов, которые при необходимости можно вырастить из семенных зародышей прямо в теле, панцирь следует приживлять крупными частями. Оказавшись на месте, он побуждает тело, Принять его за родной орган и начинает разрастаться. По сути, это искусственная управляемая раковая опухоль. Сидейн улыбнулся воспоминанием. Теперь это тривиальный и отличительный знак величайших воинов Терры. Ни у каких других генетически измененных солдат его нет. Легионеры узнают по панцирю, но так было далеко не всегда. Долгое время казалось, что у нас не получится довести его до ума. Как мы ни старались, заставить тело вырастить панцирь никак не удавалось. Его состав далек от состава человеческого тела. Это в основном соединение пластика с вкраплением редких химических элементов. Однако панцирь крайне важен для функционирования астартес. Без него трудно имплантировать, нервные разъемы, а без разъемов они не смогут управлять своей броней. Каким бы чудесным творением солдаты легиона со старта ни были, состоят они из двух частей – биологической и механической. Не так уж сильно это отличается от тех качеств, которые ваш культ находит столь привлекательными – союз человека и машины, не так ли? Оседлав любимого конька, Сидейн откинулся в кресле. Этот человек явно обожал подчивать других своими достижениями. Большую часть работы над Черным Панцирем проделали слуги Амар Астарты, чье имя сейчас не в почете, а ведь не так давно его произносили с уважением. Она была одним из величайших генотекторов нашего времени, да и, пожалуй, всех времен. Ее работа затмила даже труды геноведьм Селенара. «Слышали о таких?» «Конечно», — отозвался Коул. «Мы все-таки не полной невежды». Сидейн ничуть не обиделся на колкость техножреца. Он, кажется, даже наоборот одобрил ее. «Хорошо, хорошо. Защищаете своих. Это хорошо», — сказал он, поглаживая бокал указательным пальцем. Через пару сотен лет ее уже никто не вспомнит. Благосклонность сильных мира сего не вечно, а она ее уже лишилась. Сам я ей оценок не ставил, но работа, которая перешла ко мне, оказалась некачественной. Проект не работал, и я его исправил. Панцирь получился благодаря мне. Можно даже сказать что, собственно, успех с легионами Императора оказался возможен только потому, что я сделал свое дело. Седейн с торжествующим видом пригубил вина. «А теперь представьте, что бы вы могли сделать, приобщившись к этим знаниям?» «Он что, шутит?» – вдруг спросил Фридиш и отставил нетронутый бокал на низенький столик. «Он ведь шутит, правда?» «Он определенно кажется весьма довольным собой, старина Фридиш», — ответил Коул. Сидейн помрачнел. «Почему мне нельзя воздать должное тому, чего я достиг?» «Я достиг многого». «А что сделали вы, Коул, кроме того, что бежали от ответственности?» «А ты?» — он скривился, глядя на Фридиша. «Ты — марсианское ничтожество в красном». «Ну что ж, начало многообещающее», — перебил его Кол. «Мне кажется, вы собирались что-то предложить. Если это просто скучная лекция, то, думаю, мы пойдем, да, Фридиш?» «Пошли». «Я предлагаю свои знания», — повысил голос Сюдейн. Настроение у него менялось быстрее, чем ветер в степи. «Я предлагаю вам все, что есть во мне, и все, чему я научился». Ваша религия претендует на поклонение знанию. Так вот, я предлагаю знания. А вы надо мной глумитесь. Коул улыбнулся. Простите, если мы вас оскорбили, но есть ряд вещей, которые меня во всем этом беспокоят. Если это такое чудесное предложение, то зачем тащить меня и моего друга сюда, через полгалактики, под дулом пистолета? Должен сказать, ваша подручность с самого начала и до конца только и делала, что угрожало. Это наводит на следующую мысль: вы боитесь, что я могу отказаться, и поэтому я обязан поинтересоваться, почему я и почему ваше предложение однозначно кажется не столь привлекательным, как вы пытаетесь его представить. Назовите мне методы прямой передачи знаний, предложил Сидейн. Энгроматическая репродукция, снятие психического образа, генофагия, ноосферная загрузка, перечислил Коул. Их много, но они ущербны. Они все ущербны, подтвердился Дейн.